15 октября. Всё та же серость и сырость. Я обежал дом и с утра пораньше выскочил наружу, чтобы посмотреть, что делается вокруг. Несколько раз за прошедшую ночь я выходил поупражняться в перетаскивании тел. Утром у меня ныли все кости, и на восходе ещё валился Eagle. Он снова рыскал вместе со своей арбалетной шайкой. Отрапортовал он Я пока не могу сказать, сколько их всего, но могу показать, где живёт один из них, потом ответил я. Сейчас я занят. Ладно, пропищал он. Вечером свожу тебя, если будешь свободен. Полиция не объявлялась? Полиции? А полиция-то тут причём? Так, мелькнула одна мысль. Потом расскажу, если не узнаешь от кого-то другого. Ну ладно, до вечера, сказал он и исчез. Я же направился к трупу и тащил его до тех пор, пока больше не мог ступить ни шагу, а затем поплёлся домой. Челюсти болят, лапы ноют, вновь начали давать о себе старые раны, последствия той стычки с зомби. Когда я отдыхал под деревом, показалась серая дымка. "Ну и как дела?" спросила она. "Приемлемо", ответил я. Предстоит ещё долгий путь, но тело уже на безопасном расстоянии отсюда. Мимо меня проскокала лошадь. Насколько я понял, этот ты позаботилась. Да, полдец с радостью согласился помочь нам. Видел бы ты его. На лошадь разыгранное им представление произвело на ней взгладимое впечатление. Хорошо. Появлялся кто-нибудь посторонний? Да, я наблюдал за домом констебля. Он так вот туда приезжал инспектор из города. Там же присутствовали великий сыщик и его напарник. Запястье толстяка было туго перемотано бинтом. Бедняга. Надолго они к нам? Инспектор уехал сразу, но сыщик остался, чтобы нанести визит викарию и прочим. Вот чёрт. Интересно, что викарий ему говорил? Мне никак было не подслушать, но после этого разговора сыщик облазил всё о кругу. Они даже побывали неподалёку от дорогого доктора. К графу они не ходили, не знаешь? Нет, не ходили. Однако долго расспрашивали Оуэна о пчеловодстве. Предлог, разумеется. И я была поблизости, когда они заметили арбалетные болты, торчащие из стены вашего дома. Чёрт, выругался я. Совсем забыл. Надо будет что-нибудь с ними сотворить. Я пойду покопаюсь в себе, сказала она. Свяжусь с тобой попозже. Да и у меня тоже дел хватает. Я прошёлся дозором по дому и снова отправился немножко позабавиться с констеблем. Если уж на то пошло, с трупами легче обращаться, когда они костенеют, чем наоборот. А этот снова разбух. Вечер. Джеку опять понадобилось выйти на промысел. Когда игра входит в эту стадию, всегда обнаруживается несколько предметов, которые срочно надо приобрести, пока не поздно. На этот раз патрульные были расставлены буквально на каждом углу. Некоторые из них прогуливались парами. Мимо проскользнула сумасшедшая Джил, вызвав поворот нескольких голов. Через открытую дверь пивной я увидел Ростова, одиноко сидящего за столиком, на котором стояли початая бутылка водки и стакан. Интересно, что поделывает ползес, когда его хозяин погружается в себя. Проскочила крыса, очень напоминающая бубона, зажав во рту чей-то палец. Проковылял пошатываясь и громко распевая что-то неудобоваримое варимы по-валийски, оуен в обнимку с какими-то парнями, чьи лица были вымазаны угольной пылью. Скорее я заметил Мориса в парике, в женском платье, на румянинова и повисшего на руке Маккаба. Развлекаются кто как может, подвёл угок Джек, прежде чем положение станет слишком серьёзным. Лохматый старик с повязкой на глазу, прихрамывающий и с иссохшей рукой на перевязи, продавал краноши, торчавшие из жестяной кружки. Стоило ему только вынырнуть из тумана, как я сразу положил на него глаз. Понял по запаху, что это никто иной, как загримированный великий сыщик Джек взял у него карандаш и щедро расплатился. Старик пробормотал: "Да хранит вас Господь, мистер", и уковылял обратно в туман. На этот раз необычайные трудности подстерегали нас на пути, и должен сказать, хозяин превзошёл самого себя. Когда же мы спасались от погони, а на хвосте у нас висела десятка два патрульных и завывали свистки, слева вдруг приоткрылась дверка, и знакомый голос произнёс: Сюда. Мы нырнули в укрытие, дверца мягко затворилась, и мгновение спустя за ней раздался топот пробежавших мимо полицейских. Благодарю, прошептал Джэк. Всегда рад помочь, отозвался Лари. Кажется, сегодня ночью никому не сидится дома. То ещё времечко наступает, подтвердил Джэк, и свёртка у него в руках тихонько закапала. У меня здесь имеется полотенце, которое я могу вам одолжить, сказал Лари. Ещё раз спасибо, но откуда вы узнали, что оно может понадобиться? Я многое предвижу, ответил Лари. На этот раз провожать он нас не стал. Я же едва мы перешли через мост, отлучился и вернулся к трупу. Оказалось, кто-то до него уже добрался, и несколько погрыз, но всё равно тело ещё находилось в довольно приличном состоянии. Пока я бился там, мне показалось, будто откуда-то сверху меня окликнула серая дымка. Но вот рот был занят, а останавливаться, чтобы поглядеть наверх, я не хотел.